Глава 9. Принеси ещё каши для сестры, крикнул Броуди, обращаясь к Мэри. Что ты ей дала порцию, которая в глазу не поместится? Как она будет работать на пустой желудок, да ещё в такой день, как сегодня? Не надо, папа, -рубка запротестовала Несси. Это я просила Мэри не давать мне много. Она мне приготовила яйцо. Меня сегодня тошнит от одного вида каши. "Вאלчи, дочка, ты не понимаешь, что для тебя полезно", возразил Броуди. "Счастье, что у тебя такой отец, который о тебе заботится и следит, чтобы ты ела то, что здорово. Налегай на кашу, от неё твои кости обрастут мясом, и ты наберёшься сил для того, что тебе предстоит", говоря это, он очень довольный собой. откинулся на спинку стула, наблюдая, как его младшая дочь пыталась дрожащей рукой через силу запихать ещё несколько ложек каши между судорожно сжимавшихся губ. Он не понимал, что ей это волнение притит еда и что гораздо лучше сегодня оставить её в покое. Он был в приподнятом настроении по случаю великого дня, дня состязания на стипендию Летта, Не даже не пошёл в контору в обычный час, остался дома, чтобы поддержать и ободрить Несси своим присутствием. Что я был бы за человек, если бы не проводил дочь в такой день, когда её ждёт Летта, размышлял он. Он не забывал своей задачи все эти томительные месяцы. Да, не забывал и следил, чтобы дочь выполняла свой долг. Так зорко следил, что теперь было бы Глупо испортить суп, пожалев щепотку соли. Нет, он не пойдет сегодня утром на службу, пропустит, пожалуй, весь день. По такому случаю можно и прогулять день. Ведь это праздник. Он не жалел сил, чтобы его подготовить, и, честное слово, сумеет им насладиться. При этой мысли он слегка усмехнулся и по-прежнему с удовлетворением сосерцая Несси воскликнул. Вот так хорошо, молочина. Ешь, ешь. Торопиться некуда. Твой отец с тобой. Не довольна ли папа? рискнула вступиться в Мэри, умоляющими глазами смотря на отца. Может быть, ей сегодня от волнения не хочется есть. Я сейчас дам ей яйцо. Легай, наись, налегай, Несси, налегай протянул Броуди, не обращая никакого внимания на слова Мэри. Я знаю, что тебе полезно. Ты бы тут умерла с голода, если бы не я. Не такой у тебя отец, чтобы позволить тебе сидеть три часа на экзамене с пустым желудком. Он чувствовал себя в своей стихии, он пожинал плоды своих забот о Нессе. Забыты были все превратности судьбы, утихла на время острая боль воспоминаний о Нессе, и, растянув рот в широкую и извительную смешку, он воскликнул. А мне сейчас пришло в голову, что этот Улух Грейрсон тоже быть может сидит за столом, смотрит, как его щенок набивает брюхо и думает, что ему делать. Эй, богу, приятная мысль. В улыбке его проступила горечь. Мэр города, шутка сказать, достойный представитель Ливенфорда. Держу пари, что сегодня он имеет довольно-таки жалкий и встревоженный вид. Он на минуту остановился и, увидев, что Несси благополучно доела кашу и пьёт разболтанное в молоке яйцо, резко крикнул, словно горечь, разбуженная мыслью о Грирсоне, не вполне оставила его. "Несси, заешь хоть лепёшкой с маслом это пойло, если тебе уж так хочется его пить". Он бросил сердитый взгляд на Мэри и прибавил: "От такой кормёжки не растолстеешь". Потом опять обратился к Несси тонному вещевания. — Не мигай так глазами, девушка. Можно подумать, что тебе предстоит сегодня бог знает, какое страшное дело, а не пустяковая письменная работа. Ведь все у тебя в голове, и тебе остается только взять перо и написать ее. Чего тут волноваться и отказываться от такой хорошей питательной каши? Он самодовольно обозрел сызново глубокую мудрость своих рассуждений и вдруг разозлённый нелепым по-ию мнением волнением, ныси резко спросил её в упор: "Какого чёрта ты трусишь? Или ты не моя дочь, что во всём этом страшного, чтобы так бояться?" Но ещё подумала о высоком экзаменационном зале, в котором заскрипят два десятка перьев, азартно состизающихся между собой, представила себе безмолвную чёрную фигуру экзаменатора, сидящего на кафедре как строгий и всесильный судья, увидела себе самою маленькую и незначительную, согнувшуюся фигурку, пишущую с лихорадочной быстротой. Но прежде глаза сказала поспешно: «Я ничего не боюсь, папа. Может быть, меня немножко беспокоит поездка, а лет-то я совсем и не думаю. Мы не могли бы уже заранее объявить результат, чтобы остальным не надо было и трудиться ехать на экзамен». Он опять широко улыбнулся ей и воскликнул. «Вот так-то лучше. Теперь я узнаю свою дочь. Недаром же я тебя столько времени тренировал». «Теперь, когда я тебя выпущу на круг, ты помчишься, как стрела!» Он остановился, довольный этим сравнением, и оно смутно напомнило ему те дни, когда он в таком же веселом возбуждении, как сейчас, отправлялся на выставку скота. «Я тебя сегодня вроде как на выставку веду, Несси, и горжусь тобой. Я заранее знаю, что ты вернешься с красным билетиком на шее». Моя дочь, Несси Броуди. Вот чьё имя сегодня будет у всех на устах. Мы взбудоражим весь город, клянусь Богом. Теперь они, встречая меня, будут глядеть на меня совсем другими глазами. Мы им покажем. Он любовно, почти с восторгом посмотрел на Несси и сказал, помолчав, Господи боже мой, я просто поражаюсь, как посмотрю на эту головку да подумаю, сколько в ней учености. Тут и латынь, и французский язык, и математика, и бог знает что еще. А вся-то она не больше моего кулака. А, правильно говорит пословица, что мал золотник да дорог, не в величине дела, а в качестве. Большое удовлетворение для человека видеть, что его способности проявляются в дочери и дать ей возможность показать себя. Когда я был в твоём возрасте, у меня такой возможности не было. Ну, вздохнул из сочувствия к себе самому. Нет. А между тем я бы далеко пошёл, если бы мне её дали. Но мне пришлось идти в люди и самому прокладывать себе дорогу. В те времена не было никаких стипендий, были бы, так я бы себя показал. Он поднял глаза на дочь и воскликнул уже другим, весёлым тоном. Но с тобой будет иначе, Насти. Тебе дорога будет укатана, об этом позабочусь я. Увидишь, что я сделаю для тебя, когда ты получишь летто. Я я буду подгонять тебя, И ты пойдёшь так далеко, как только можно. Он стукнул кулаком по столу и победоносно глядя на Несси докончил: "Разве ты недовольна тем, что я делал для тебя?" "Да, папа", сказала Несси тихо. "Я я очень довольна всем. Ещё бы. Ни один человек в Ливенфорде не сделал бы для своего ребёнка того, что сделал я для тебя. Смотри же!" Не забывай этого. Когда вернёшься домой со стипендией, не возгордись. Помни, кому ты этим обязан. Она болезливо покосилась на него и сказала тихо: "Уж не думаешь ли ты, папа, что я принесу её сегодня домой? Немало времени пройдёт раньше, чем будет объявлен результат, не меньше двух недель". А лицо Бруди выразило неудовольствие, как будто на сей внезапной спортело ему всю радость. «Опять ты за старое! Что означает вся эта болтовня о результатах? Думаешь, я ожидаю, что ты принесешь деньги домой в мешке? Я знаю, что они придут в свое время, и я за ними не гонюсь». «Но что-то мне кажется, что ты начинаешь бояться, как бы они не ускользнули у тебя из рук». «Вовсе нет, папа», — поспешно возразила Несси. «Я об этом и не думаю». Я только боялась, как бы ты не подумал, что мне уже сегодня будет, наверное, всё известно. Наверное, повторил он медленно и с ударением. Так значит, ты ещё не уверена? Да, да, вскричала она, твёрдо уверенно. Я сама не знаю, что говорю. Это от волнения перед поездкой в университет. Не распускайся, сказал он предостерегающе. Помни, тебе 16 лет и Если ты сейчас не научишься владеть собой, так уж никогда не сумеешь. Не теряя головы, вот что я тебе скажу. Взяла ты с собой то, что нужно. Перо и перочистку, и резинку, и все прочее. Я получу все, что нужно на месте, — кротко объяснила Несси. Для нас там все приготовлено. Вот как. Что ж, это хорошо, у тебя не будет отговорки, что ты забыла взять из дому перо. Он посмотрел на часы. «Время идти на вокзал. Ты поела как следует?» Несси опять затошнила от волнения, но она прошептала. «Да, папа». Он встал и направился к подставке с трубками, самодовольно заметив. «Ну, я свое дело сделал». Когда он повернулся к ним спиной, Мэри шагнула к сестре и сказала в полголоса почти на ухо Несси. Я провожу тебя на станцию, нейси, чтобы тебе было веселее, и усажу в вагон. Я не буду тебе надоедать разговором. Что такое? крикнул Броуди, обернувшись с молниеносной быстротой. Он к несчастью услышал её слова. Ты пойдёшь на вокзал, вот как? Очень любезно с твоей стороны. Ты уже опять суёшься куда тебя не просят. Сделаю то, до да сделаю это. Начинаются телячьи нежности, точь-в-точь, точь, как бывала твоя мать. Разве ней сине может пройти несколько шагов одна? Ты должна вести её на верёвочке. Его насмешливое фырканье перешло в рычание. "Говорил я тебе или нет, чтобы ты оставила мою Несси в покое? Никуда ты не пойдёшь и ничего для неё не сделаешь. Она пойдёт одна". Он повернулся к Несси. Ты ведь не хочешь, чтобы она тебе надоедала, правда, дочка? Опустив глаза, Наси пробормотала, запинаясь: "Нет, папа, просто ты не велиш". Броуди опять посмотрел на Мэри, злобно и вызывающе. "Слышишь? Ты ей не нужна. Не вмешивайся не в своё дело. Всё, что нужно, сделаю я сам. Я сам сегодня принесу ей её вещи". "Эй, Наси, где твоя шляпа и пальто?" Я сам провожу тебя из дому. Он весь преисполнен был сознания той чести, которую оказывает дочери. Настя молча указала на диван, где вычищенная и выутюженная лежала её старенькая синяя шерстяная жикетка, которую она носила постоянно, единственная, которая у неё осталась, и соломенная шляпка, щеголявшая теперь новой шёлковой лентой, купленной мэри. и нашитые ее же прилежными руками. Броуди поднял жакетку и шляпу, подал их Несси и так далеко простер свою любезность, что даже помог ей надеть жакетку. Несси стояла одетая, готовая к путешествию, такая маленькая и невыразимо трогательная. Он похлопал ее по плечу и объявил с такой важностью, как будто одел ее всю собственными руками. «Ну вот, теперь можно и в путь!» Ты понимаешь ли, какая это честь, что я ради тебя не пошел сегодня на службу? Ну, пойдем, я тебя провожу до дверей. На Нессе, видимо, уходить не хотелось. Она стояла, отвернув от него голову, и смотрела в любящие темные глаза Мэри. Нижняя губа у нее немного опустилась, худые пальцы переплелись и нервно дрожали. Ее чистая кожа, с которой снова исчез, появившийся был румянец, была бледна до прозрачности и, казалось, туго обтягивала миниатюрное личико. Бледность эта подчеркивалась золотом тонких волос, сегодня не заплетенных в косы и свободно падавших на плечи. Она стояла неподвижно, сознавая, что настал тот великий момент, к которому она стремилась — и не хочется встретить его лицом к лицу. Затем, словно забыв вдруг о присутствии отца, она подошла к мэрии и шепнула ей тихо, почти неслышно: "Мне не хочется идти в мэрию. Мне опять что-то сжимает голову, как обручем. Лучше бы мне остаться дома". Но тут же, не успев перевести дух, словно не сознавая, что произнесла только что эти слова, воскликнула громко: Я готова, папа. У меня всё в полном порядке, я готова идти. Он внимательно посмотрел на неё, потом медленно отвёл глаза. Вот так идём. Ты смотри у меня. О чём-то ты шепталась с ней? Довольно копаться, иначе опоздаешь на поезд. Не опоздаю, папа, сказала она поспешно. и отошла от Мэри, не взглянув на нее, словно и не слыша последнего ободряющего шепота сестры обещания встретить ее на вокзале, когда она вернется. «Нет, нет, не для того я работала целых шесть месяцев. Как ты можешь думать это?» Она откинула назад узкие плечи и, показывая свою готовность, торопливо пробежала мимо отца в переднюю, подошла к двери на улицу и широко распахнула ее. — Я ухожу, папа! — крикнула она громко и добавила, подражая ему. — А буду дома, когда приду. — Да погоди ты минутку! — крикнул он, нахмурившись, и, тяжело ступая, двинулся вслед за ней. — И тебе же сказал, что провожу тебя до дверей. Сказал или нет? — Что это на тебя нашло? Чего ты вдруг помчалась? Он угляделся из-под косматых бровей в лицо Несси, Затем, убедившись, что глаза её весело блестят, воскликнул: "Отмолочина, вижу, что тебе не терпится скорее попасть на экзамен. Я тебя настроил как следует. Теперь ты обязательно победишь". Он хлопнул в ладоши, как делают вспугивая птиц. «Ну, "А теперь беги хорошенько на соли Грирсону". "Можешь на меня положиться", ответила она Бойка. Я ему так насолю, что он станет совсем просоленый. Ай да умница, воскликнул он с восторгом, провожая её глазами, пока она выходила за ворота и шла по улице. Насень не разу не оглянулась. Стоя у дверей и следя за её лёгкой фигуркой, исчезавшей вдали, броудя ощутил мощный прилив былой гордости. Ну и молодчина же у него дочка. Умницы каких мало. Остра как иголка и эта иголка проколет Грирса на как большой пузырь, так что из него выйдет весь воздух, как из лопнувшей волынки. А всем этим нася без нацу. Он хорошо вытренировал её, она рвётся как борзая на привезе. И вот сейчас ушла с огнём в глазах, который его разогрел. А всё от того, что он Броуди воспитывал её строго, вздохнул в неё часть того огня, который горел в нём самом, наполнил её решимостью к победе. "Налегай, Несси!" был его бывым кличем, и он дал более чем блестящие результаты. Она выйдет из школы со степенью Летта и опередит на 100 миль этого Грирсона. Грирсон, может быть, даже кажется на последнем месте. Зло усмехаясь при этой утешительной мысли, он медленно повернулся, жадно втянул в себя чистый утренний воздух. Медовольный тем, что он сегодня свободен, поднялся по ступеням и вошёл в дом. В передней он постоял без цели, а вдохновение его несколько выдохлось. Было только 11 часов, впереди целый свободный день. и он не знал, чем ему заняться. Постояв с минуту, вошел в кухню и, опустившись в свое кресло, сидел, искоса наблюдая за Мэри, которая суетилась на кухне. Она не сделала никакого замечания по поводу того, что он не пошел на службу, и, как всегда, сдержанная и тихая, продолжала выполнять свои утренние обязанности. Но сегодня в озерах ее глаз залег еще больший мрак — и мрачная тень окружала их. Ее манера держать себя ничем не выдавала ее тайных мыслей. Бруди открыл было рот, чтобы заговорить с ней, сделать какое-нибудь язвительное замечание насчет того, что она неровнен Несси, приправив его колким намеком на ее прошлое. Но не сказал ничего, зная, что все его слова будут встречены тем же непроницаемым молчанием. Нет, он не будет говорить с ней. Пускай о себе злится и молчит сколько ей угодно. Он знает, что скрывается за этим притворным равнодушием. Она добивается привязанности Несси. Вмешивается где только может. Она стоит у него на дороге и с кожи лезет, чтобы при каждом удобном случае ловко мешать его целям. Ничего, подождем. Если только она хоть раз открыто выступит против него, этот день будет для нее роковым. Незаметно наблюдая за плавными, грациозными движениями дочери, он по ассоциации внезапно вспомнил о другой женщине, о женщине, которую он любил так же сильно, как ненавидел эту. А Нэнси, последний, разбудивший в нем страсть и даже... душу, даже мечты. Но он крепко стеснул зубы и отогнал ее навязчивый образ, не желая, чтобы что-либо омрачило сегодняшний триумф. Он хотел думать только о Нессе, о Нессе, его утешении, которая сейчас сидит в поезде, повторяя мысли на те уроки, которые он заставлял ее так усердно заучивать, или, быть может, думая о последнем его напутствии. Он всегда предчувствовал, что этот день будет великим днём в его жизни. Я теперь не хотел поддаваться гнетущим мыслям и решил поддерживать в себе то бодрое настроение, с которым встал сегодня утром. Надо выпить стаканчик, только чтобы немножечко встрехнуться. Заблестевшими глазами он встал со своего места и отошёл к буфету, вот пер маленькое отделение слева. вынул заветную чёрную фляжку и стакан, всегда те престоявший рядом с ней наготове. Со стаканом в одной руке и бутылкой в другой, он вернулся на место, налил себе виски и выпил, смакуя каждый глоток, держа его некоторое время на языке. Первая утренняя порция всегда доставляла ему больше наслаждения, чем все остальные. И сейчас она так приятно согрела ему глотку, что он не мог не выпить поскорее вторую. Первый стакан за себя, второй в честь Несси. Сейчас она уже не в поезде, если послушалась его указаний, а она, несомненно, это сделала и вышла в портике. Она невероятно взбирается уже по крутому склону джильморского холма к серому зданию университета, стоящему на его вершине. Это величественное здание, пропитанное дыханием науки, подходящее место для испытаний на степень доллета, достойное того, чтобы в его стенах родилась слава на Сибровде. До профессоров уже, может быть, дошла молва о их способностях, так как вести о выдающихся учениках всегда распространяются хотя бы косвенным путём в преподавательских кругах.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 Эдмон, без сожаления, отверг первоначальную идею, и скоро она окончательно исчезла из его головы. Он потопил её в новой порции горной росы. Роса. Роса на траве, зелёной траве, на лужайке для игры в шары. Ага. Вот это и идея. Кто посмеет сказать, что знаменитая смесь титчера, которую он всегда предпочитал другим напиткам, не вдохновляет на удачные мысли. Лицо его просветлело, когда он вспомнил, что летний турнир Ливенфордского крикетного клуба назначен сегодня на Уэлхоллском лугу, и он широко улыбнулся при мысли, что там будут все видные люди города, обязательно будут, начиная от маленького Джонни Петт,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 Слишком долго я откладывал это. Он для полноты удовольствия выпил еще стакан, затем, повысив голос, крикнул Мэри в посудную. — Эй ты, там! Поторопись с обедом! Мне он нужен поскорее. Я ухожу и сперва должен поесть. Но смотри, чтобы это была настоящая еда, не такие помои, как те, которыми ты утром поила Несси. Твой обед готов, папа, ответила Мэри спокойно. Ты можешь хоть сейчас сесть обедать, если хочешь. Хочу. Подавай скорее, вместо того, чтобы стоять и пялить на меня глаза. Мэри быстро накрыла на столы и подала обед. Но хотя он пришёлся продудю по вкусу и несомненно был бесконечно лучше, чем обеды, которые готовила ему Нэнси, Мэри не услышала от него ни похвалы, ни благодарности. Впрочем, он отдал честь всему, что она приготовила, и с аппетитом, вызванным в виски, жадно жевал, занятый планами на сегодняшний день и размышлениями о Нессе. Сейчас она уже, наверное, на экзамене сидит, быстро исписывая страницу за страницей, тогда как другие, в особенности юный Грирсон, грызут деревянные кончики своих перьев и завистливо посматривают на нее».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 Он тихонько хихикнул от удовольствия, что у него такая дочка, что Грирсон посрамлён ею и с ещё большим аппетитом принялся за еду. До конца обеда мысли его текли главным образом в этом направлении. А кончив, он встал и опять принялся за виски, опустошив бутылку на радостях, что Несси, наверное, потребуется не две, а одна. три эти трагедии, чтобы показать профессорам свои обширные знания. Было ещё слишком рано идти в Элхел, так как он хотел подождать, пока там соберутся все видные люди города. К тому же он чувствовал, что ещё не дошёл до того беззаботного,сторженного состояния духа, которое необходимо было для задуманного выступления. Но когда в бутылке не осталось ни капли горной росы, Он решил пуститься в путь и посидеть часок у алхольском погрибке, который находился по соседству с площадкой для игр. Таким образом он вышел из дому и зашагал по улице уже не с тем сосредоточенным, угрюмым лицом и невидящим взглядом, с каким теперь всегда проходил по городу, а воодушевлённый уверенностью в успехе дочери, развязно, небрежно, словно приглашая всех смотреть на себя. Вначале он встречал мало прохожих, но когда переходил в Вокзальную улицу, он заметил на противоположном тротуаре полную собственного достоинства фигуру доктора Лори, который на этот раз не ехал, а шёл пешком. Брудит отец перешёл улицу и поздоровался с ним. "Добрый день, доктор Лори", крикнул он приветливо. В прежние времена он называл его просто Лори, и в его обращении Любезности не бывало и следа. Рад видеть вас. Здравствуйте, ответил тот, подумав о своём неоплаченном счёте и вкладывая в своё приветствие всю ту небольшую дозу сухости, на какую был способен. Очень, кстати, что мы сегодня встретились, очень, кстати. Знаете, что происходит в эту самую минуту? Лори с некоторой опаской посмотрел на него и осторожно сказал. «Нет. Пока мы с вами тут беседуем, моя Несси в университете получает стипендию Летта», — воскликнул Броуди. «Вот и оправдаются ваши слова. Помните, вы сказали мне, что такая голова, как у нее, бывает одна на тысячу?» «Как же, как же!» Важно, подхватил Лори уже несколько дружелюбнее. Очень приятно это слышать, получает Лэтта. Это всё-таки поддержка, всё-таки некоторый доход, не правда ли? Он искоса поглядел на собеседника, рассчитывая, что тот поймёт намёк, а затем вдруг уставился ему прямо в лицо и воскликнул: Получает вы сказали? То есть ей уже присудили стипендию Лэтта? «Все равно, что присудили», — ответил самодовольно Броуди. «Она как раз сейчас экзаменуется, сию минуту. Я сегодня не пошел на службу, чтобы снарядить ее туда в самом лучшем виде. Она ушла с таким блеском в глазах, который обещает победу. Она заполнит три тетрадки раньше, чем сдать работу». «Вот как!» — снова уронил Лори и, как-то странно посмотрев на Броуди... Незаметно отступил назад, говоря, «Мне надо идти, важно и консилиум, а моя лошадь, как назло, потеряла подкову по дороге, и я опаздываю». «Не уходите еще, доктор!» — запротестовал Броуди, крепко беря за пуговицу смущенного Лори. «Я еще не рассказал вам и половины всего о моей дочке. Я ее не на шутку люблю, честное слово. По-своему люблю. Да, по-своему». Я много потрудился над ней за последние полгода. Пустите меня, пожалуйста, мистер Броуди, воскликнул Лори, пытаясь освободиться. Мы с Несси немало насиделись по ночам, продолжал внушительно Броуди. Пришлось у ему поработать, но клянусь, стоило того. Послушайте, сэр, крикнул Лори визгливым негодующим голосом, вырвавшись наконец Я оглядываясь, чтобы убедиться, не видел ли кто, как с ним фамильярничает субъект такого разбойничего вида. Вы себе слишком много позволяете. Я этого не люблю. Прошу вас впредь так со мной не обращаться. И бросив в последне оскорблённый взгляд на Броуди, надул щёки и торопливо пошёл дальше. Броуди с некоторым удивлением смотрел ему вслед. Он не находил в своём поведении ничего такого, что могло вызвать возмущение доктора Лори. Наконец, покачав головой, он продолжал путь и без дальнейших приключений добрался до надёжной гавани Уэльхского погрибка. Но здесь его не знали, и он до 3 часов сидел молча всё время, наполняя желудок виски, а воображение картинами успехов дочери. В 3 часа он поднялся, надел шляпу, решительно сжал губы и пошатываясь вышел на воздух. До Олхолского луга был рукой подать, он дошёл до него ни разу не споткнувшись и вскоре оказался на огороженной площадке. Гладкий четырёхугольник луга ярко зеленел на солнце, испечённый лишь тёмными фигурами игроков, расплывчатыми мелькавшими перед глазами бродя.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 Он усмехнулся с саркастическим удовлетворением, увидев, что, как он и предполагал, все они собрались здесь, от простока Джона Пакстана до его светлости господина мэра. Он весь подобрался и медленно направился к ним. А сначала его не заметили, так как всё их внимание было обращено на происходившую перед ними игру, но вдруг Пакстан поднял глаза увидел его и увидел егой Ахнула от удивления. Вот чудесата. Посмотрите, кто идёт. Восклицание Пакстана сразу возбудило всё общее внимание, и следуя за его удивлённым взглядом, все посмотрели на несуразную, важно шествувшую фигуру. Посыпались восклицания. Господи помилуй, да это Броуди. Я его не видел уже много месяцев. А важности сколько точно какой-нибудь лорд. Ого. Вот он наш пьяный герцог собственной персоной. Посмотрите на его физиономию и на платье. А его здорово шатает. Когда Броуди подошёл близко, все замолчали, устремив глаза на лужайку, делая вид, что не замечают его. Но Броуди ничуть этим не смущённый.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 Не скажете ли вы мне, вы, высокий представитель города? Игра не кончена, ответил Грирсон после минутного колебания и всё ещё не глядя на него. Злоба, которую он некогда питал к Бруди, испарилась с тех пор, как тот дошёл до такого жалкого состояния. Кроме того, ведь он, Грирсон, был теперь мэром. Никто ещё не выиграл, добавил он мягче.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 Пускай себе мальчик попытает счастье, хотя он, конечно, не нуждается в деньгах, чтобы продолжать учение. Броуди даже зубами скрипнул при этом метком намеке и яростно напряг мозг, чтобы придумать уничтожающий ответ. Но он, как всегда, при пикировке с Грирсоном не мог найти подходящих выражений. Сознание, что он... только что сохранявший столь высокомерное равнодушие и единым словом сбит с позиции, бесило его. Чувствуя к тому же, что он не произвел на них того впечатления, какое ему хотелось, он дал волю гневу и закричал. «А для чего же вы меня просили не пускать дочь экзаменоваться, если не для того, чтобы ваш щенок получил стипендию? Отвечайте вы, жалкая свинья!» Вы меня остановили на площади и просили не посылать Несси на экзамен. Тише, не орите у меня над ухом. Холодно обрезал его Грирсон. От вас так и разит спиртом. Я уже вам говорил, что просто пожалел вашу Несси. Один человек, который в этом деле понимает, просил меня переговорить с вами, и... Я теперь жалею, что послушался его. Вы well лгун! рычал Броуди. Проклятый злооткречивый обманщик. Если вы пришли сюда, чтобы затеять со мной ссору, вам это не удастся, возразил Грирсон. Никакого обмана тут нет, и никакого секрета тоже. Теперь, когда ваша дочь к заменуется, я могу рассказать вам что. Поговорить с вами меня просил доктор Ренвик. Ренвик Недоверчиво воскликнул Броуди. Он остановился, осиянённый внезапной догадкой, и выпалил: "А, теперь я всё понимаю. Это вы его на меня натравили. Он с вами заодно меня преследовал. Он ненавидит меня так же, как как все вы". Он как слепой взмахнул рукой. Я знаю, все вы завистники против меня, а мне на это наплевать. Победа будет за мной, а вас всех еще буду топтать ногами. Есть ли у кого из вас дочь, которая способна добиться стипендии Летта? Отвечайте мне! Получит ваша дочь стипендию или нет? Нам-то какое до этого дело, черт возьми! — крикнул кто-то. получит им на здоровье, а мне решительно всё равно, кому эта стипендия достанется. Брауди уставился на говорившего. Вам всё равно, повторил он с расстановкой. Врёте, вам не всё равно. Вы лопнете от злости, когда Брауди получит Летта. Ступайте-ка вы домой, ради бога, сказал Гордон тихо. «Вы вне себя и несете чепуху. Вы сами не понимаете, что говорите». «Пойду, когда захочу», — промямлил Броди. Пьяное возбуждение внезапно покинуло его, ярость утихла, его больше не подмывало кинуться на Грирсона и разорвать того на части. И, видя на лицах окружающих только без участия или отвращения, Он проникся глубокой жалостью к самому себе. Он спрашивал себя, возможно ли, что это те самые люди, которыми он верховодил когда-то, которым внушал почттительный страх? Они его никогда не любили, но он держал их в узде силой своей воли. А теперь они ускользнули из-под его власти. И его сочувствие к себе самому возросло до таких размеров, что почти готово было излиться в слезах. Я вижу, в чём тут дело, мрачно пробормотал он, обращаясь ко всем вместе. Вы воображаете, что я человек конченный. Теперь я уже для вас недостаточно хорош. Господи, если бы это не было так смешно, я готов был бы заплакать. Подумать только, что такие как вы сидят здесь и смеют смотреть сверху вниз на меня. Меня, человека такого высокого рода, что предки мои не захотели бы о вас и ноги обтереть. Он по очереди оглядел всех, чутьно ещё поощрение хоть какого-нибудь признака, что слова его произвели впечатление. Но всё же продолжал медленно, подавлено, неубедительным тоном Не воображайте, что со мной кончено. Я опять начинаю идти в гору. Настоящего человека не сломишь. Не сломите вы меня, как ни старайтесь. Подождите, увидите, чего добьётся моя ныньщи. Это вам покажет, из какого теста сделаны бруди. «Вот за этим-то я и пришел сюда. Я вас и знать не хочу. Я только хотел вам сказать, что Несси Броуди получит Летто, что это сделал я, и больше мне ничего не нужно». Он обвел всех хмурым взглядом, и так как все молчали, и ему самому тоже нечего было больше сказать, он отступил. Сделав несколько шагов... Остановился, обернулся, открыл был рот. Но слов не было, и он, наконец, поник головой, отвернулся и побрел прочь. Ему дали уйти, не послав след ни единого слова. Уйдя с лугой и шагая по дороге в горьких мыслях о нанесенном его гордостью ударе, он неожиданно заметил вдали обеих дочерей, шедших со станции. В каком-то тупом замешательстве он вгляделся в них, в Несси и Мэри Броуди своих детей, словно необычная встреча на людях с ними обеими смутила его. Но сразу же сообразил, что Несси возвращается с экзамена, что Мэри ослушалась его и встретила сестру на вокзале. Ничего, с Мэри он расправится потом, а сейчас... Он жаждал узнать, как прошел экзамен, жаждал утолить больно задетой тщеслави и известием об успехе Нэнси. И, торопливо зашагав вперед, встретился с ними посреди улицы. Жадно пожирая глазами утомленное личико младшей дочери, он воскликнул. — Ну, как дела, Нэсси? Скорее говори! Все благополучно? — Да, — прошептала она. Всё благополучно. Сколько тетрадей ты списала? Две или три? Сколько тетрадей? Откликнулась она слабым эхом. Только одну тетрадку, папа. Только одну тетрадку. Это за всё время, что ты там просидела? Он в удивлении воззрился на неё, потом лицо его приняло жёсткое выражение, и он спросил резко: Что же ты молчишь, как немая? Не видишь, что я хочу знать всё насчёт стипендии? В последний раз спрашиваю. Скажешь ты наконец, как выдержала экзамен? Она сделала над собой громадные усилия, посмотрела на отца умоляющими глазами и с вымученной улыбкой на бледных губах воскликнула: "Великолепно, папа. Мои дела великолепны". Лучше нельзя. Он потливо вглядывался в её лицо, вспоминая, как вызывающе хвалился только что её успехом, и наконец произнёс медленно, странно сдавленным голосом: "Надеюсь, что это так. Надеюсь, потому что если нет, то видит Бог, тебе плохо придётся".